должно быть, Жак сказал ей, что легче всего меня застать после дневного отдыха. Она одна? Да. Любопытно. Но за последнее время я привык к неожиданностям. Я не тороплюсь. Я дорожу минутами, когда я пью кофе и смакую его маленькими глотками, раз или два я подхожу к окну. Почему я думаю о пышности эпохи? Когда были построены здания на Вандомской площади, тогда же был построен Версаль. Мужчины носили камзолы из переливчатого шелка, парики. Им тоже нужно было обрести уверенность в себе, в том числе, конечно, и Людовику XIV, который захотел окружить себя всем этим великолепием. Пересекаю кабинет и вхожу в гостиную. Перед буксиром в ламника задумчиво стоит высокая светловолосая девушка. Она быстро оборачивается, и в ее взгляде я читаю удивление. Значит, мой вид удивляет ее? Неужели по описаниям Жака или Натали она представляла меня иным: выше, толще, старше, моложе? Лицо у нее открытое, она смело смотрит мне в глаза. Наверное, я поступила невежливо. Я улыбаюсь, подавая ей руку. На ней шотландская юбка, очень короткая, белые челки, не доходящие до колен, и мокасины. Бежевая куртка довершает её сходство с ученицей колледжа, но она на целую голову выше меня. Я подумала, что если буду ждать, пока Жак познакомит меня, он вероятно занимается устройством нового помещения. Вы не представляете, в какое состояние привела его ваша щедрость. Идеи просто бурлят в нём, и каждый день новые, а бедный архитектор не знает, на чём остановиться. Говорит по-французски она свободно. акцент едва заметен она снова поворачивается к ламнику великолепно, правда? художникам этой поры можно позавидовать потом она осматривается вокруг покачивая головой очевидно гостинная производит на неё впечатление и я не думала что всё это можно ещё у кого-то увидеть она показывает на картины сизан, пикассо, خوان грис настоящие музейные полотна вы понимаете Я улыбаюсь ей, чувствуя, что она прямая, бесхитростная девушка. На лице её незаметно никакой косметики, может быть, немного пудры и чёточку губной помады. А вид какой из окон! Мебель несомненно той же эпохи, что и эти здания. Да, в кабинете висит моя любимая картина Ренуар. Хотите посмотреть? Мы проходим через столовую, и она всё так же восхищённо оглядывается вокруг. В кабинете Хилл доживо оборачивается ко мне. Это вы придумали обить стены кожей? Я решил, что это больше подходит для мужчины. Она с какой-то нежностью смотрит на мою юную купальщицу. Я не ожидала. Я думала увидеть строгую обстановку, как у большинства богатых людей. Вы давно собираете картины? Я не коллекционер. Я просто покупал картины, которые мне нравились. начал ещё в те времена, когда денег у меня было совсем немного. Тогда они стоили недорого. Здесь, как в волшебной сказке. У неё длинные ноги, очень светлые волосы. Рядом с ней Наталья должна казаться ужасно неестественной или совсем девчонкой. В сущности, она и есть девчонка. И её косметика, её сигареты, её ужимки исчезнут в один прекрасный день. Это правда, что вы не возражали, когда Жак объявил вам о своем желании жениться? Он ведь совершенно летний, не так ли? Конечно. Но вам могло не понравиться, что в вашей семье появится незнакомая женщина. Я подозревал, что вы недолго останетесь с незнакомкой. Какое я произвожу на вас впечатление? Ее примата меня просто смущает. Впечатление ростлой, здоровой и свежей девушки. Вам не кажется, что я держу слишком наивно? По-моему, скорее непосредственно. Что мне вам предложить? Шотландский виски? У вас, наверное, нет фруктовых соков. Конечно, есть. Я звоню. Мадам Даван сразу замечает, что мы с Хилдой уже подружились. Какие у нас есть фруктовые соки? Апельсиновый, малиновый, лимонный. Малиновый, если можно. А вам Я только что пил кофе. Знаю после дневного отдыха. Я многое о вас знаю, только всё представляла себе иначе. Мы сидим друг против друга в кожаных креслах, и мне приятно, что она не натягивает то и дело на колени свою короткую юбку, как большинство женщин. Я совершенно безразлично, что я вижу её ляжки. Она вполне могла быть нудисткой. Вы из какой части Германии? Из Кёльна. Мой отец учитель музыки. Когда я говорю это, на меня смотрят с удивлением. Все думают, что теперь не учатся играть на рояле. У меня два брата, младше меня. Моя мать еще очень молодая. Вы сообщили им о том, что вы ходите замуж? Разумеется. Я пишу им два или три раза в неделю, в особенности отцу. Мы с ним вроде сообщников. Такой радости я не испытал. Завидую этому человеку. Например, когда я решила ехать учиться в Париж? то сказала ему об этом мама подняла бы такой крик и сделала бы все возможное, чтобы мне помешать. А отец все уладил. Он мягкий и терпеливый человек и в конце концов всегда добивается своего. Она, как ребенок, пьет свой малиновый сок и вокруг рта у нее появляется лиловая кайма. Она догадывается об этом по моему взгляду, достает из сумочки платок, смачивает его языком. Жак говорил вам, как бы мы хотели пожениться. Ничего мне не говорил. Мои сыновья и внуки почти не посвящают меня в подробности своей частной жизни. Почему? Наверное, думают, я слишком стар, чтобы понять. Вы не старые. Я, например, всё рассказываю отцу. Когда я влюбилась в Жака и сошлась с ним, я написала отцу об этом. Просто чудесно. Не устаёшь смотреть на неё и слушать, и жалеешь, что молодости тебе не повезло, и ты не встретил такую девушку, как она. Понимает ли сын, какое редкое счастье ему выпало? Не испортит ли он её, если введёт мир Сен-Жермен-де-Пре, повезёт в Центр-ПС, ещё бог знает куда. Впрочем, с вами я тоже буду делиться своими мыслями, ничего, если иногда буду приходить к вам. Я был бы в восторге. Наталья не часто приходит к вам, правда? Только когда ей и нужен. Она качает головой. Не надо на неё сердиться. Не её вина, что она не может жить просто. Я уверена, она сама мучается, поэтому и не сидит дома. Идёт куда угодно, и чаще всего туда, где шум, полно народу, табачный дым и музыка. А вы? Мне тоже случается бывать в кабачках. Жак водит меня туда. Вы очень подружились с Натали. Чувствую, что она колеблется. Потом просто отвечает: "Я её очень люблю. Она вас не раздражает?" раздражает? Нет. Иногда немного утомляет. Ей всегда нужно что-то делать, куда-то идти, ей не сидится на месте, и я не могу за ней угнаться. Как можно сказать, конечно. Она радуется, что поступает в школу изящных искусств. Теперь ей понадобится мастерская. В квартире у её бабушки негде заниматься живописью. Что же она думает делать? Хочет снять мастерскую и жить там одна. Она испытывающая смотрит на меня, ожидая, как я отнесусь к этому. Но я не протестую, и это её удивляет. Жанна, конечно, не захочет. Она называет мою бывшую жену по имени. В конце концов, Наталье ещё нет 16, -ти. а вам 18. Я знаю, что мало, но я уже год как в Париже. Вы в Германии научились французскому. Да. Отец очень хорошо говорит по-французски, ещё по-итальянски и немного по-испански. А вы на каком языке говорите, кроме французского? Только на английском. Я говорю по-английски с ужасным акцентом. И я вам надоела, наверное. Боюсь, не слишком ли я задержалась. Кажется, это неприлично для первого визита. Она смеётся. Я слышала, что вы очень приличный господин. А я неприличный? Вы совсем простой. Неужели в нашей семье появится человек, который не ошибается на мой счёт? А вдруг хорошее впечатление, которое я произвёл на неё сегодня, окажется мимолётным. Я начала говорить вам о планах Жака относительно нашей женитьбы. Мы оба не хотим свадебной церемонии в присутствии обоих семейств, зятьком и тётками, друзьями. Это вас шокирует? Вовсе нет. Моего отца тоже, он даже не приедет в Париж. Мы сами как-нибудь съездим его повидать. Мы просто отправимся в мэрию одетые как всегда с двумя свидетелями, еще не знаем какими. Потом мы по завтрака и мыли по обеду одвоем.